Глава 12 в которой я снова понимаю, что ни черта мне не ясно Александра Сергеевна, вы бы что ли покушать сообразили? Огурчики там, редиску, не знаю, укроп, может, какой. Мы тут надолго, насколько я понимаю, изрядно хочется перекусить. Согласен даже на такой скромный вариант, как салат из овощей. Комарова в ответ на эти слова одарила меня выразительным взглядом. Ей явно не очень хотелось изображать из себя порядочную женщину и домохозяйку. А мне, наоборот, сильно приспичило, чтоб она не стояла истуканом у Вадика над душой, угнетая его своим присутствием. Почему-то имелось ощущение, что Александра Сергеевна зорко бдит за тем, о чем идет речь. Следит, что конкретно говорит Вадим. И самое главное, белобрысы это прекрасно понимает. Он торжественно произнес имя отпрыска кастра, а потом замолчал. Сказал, надо еще немного подумать. Философ хренов, стратег недоделанный. Комарова вроде лишнего не исполняла, в разговор не вмешивалась. По голове нашего друга не лупила, но, тем не менее, я хотел остаться с Белобрысом наедине. Есть ощущение, что вдвоем мы беседуем более продуктивно. — Нет там огурчиков, — невозмутимо ответила Комарова, — с редиской тоже не задалось. Игорь Леонидович не особо тяготеет к хозяйственной деятельности, так что насчет салата это вряд ли. Да и потом, кроме имени сына кубинского лидера, мы пока ничего не услышали стоящего. А хотелось бы иметь понимание, что за план созрев в голове у Вадима. Намек был совсем непрозрачный. Александра Сергеевна открыто давала понять, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. То есть, раз предмет торга находится у нее в руках, а точнее в голове, то уж она точно должна знать все. — К тумбочке макарон лежат, — вмешался вдруг в назревающий спор Марков. — Можно сварить. Я бы, честно говоря, тоже не отказался, а то от консервов и жога началась. «Насчет плана все успеется. Нужно этот вопрос обсудить без спешки. Как гласит старинная мудрость, поспешишь, людей насмешишь. А в нашем случае не только это может приключиться. К тому же ночка выдалась, немного волнительная». Вадим посмотрел на меня, потом добавил. «Организм у меня, как говорили умные люди, измучен нарзаном». «Вот ты отлично!» — я вскочил со стула. Поддержка Белобрысова, с одной стороны, радовала. Он же понимает, что вовсе не голод руководит мной, хотя он, несомненно, дает о себе знать. А с другой стороны, с хрена такие изменения в наших с ним сложных взаимоотношениях. Если только сам блондинчик имеет желание поговорить без лишних ушей, в частности, без ушей Комаровой. В любом случае, это хорошо, что он сейчас на моей стороне. А мы пока с Вадимом обсудим деталям Как дойдем до той части, где вы, Альсана Сергеевна, скоропостижно отбудете в мир иной, макароны уже сварятся. Появится прекрасная возможность присоединиться к нашей компании. Будьте левезны, порадуйте голодных мужчин простым народным блюдом. Комарова, очевидно, с большим удовольствием в мир иной отправила бы меня вместе с макаронами, судя по ее недовольному лицу, но, что удивительно, спорить не стала. — Хорошо, Антон, только имейте в виду, я тоже хочу быть в курсе предстоящих нам событий. — Конечно! — Марков встал с табуретки и направился к выходу из комнаты. Прежде чем переступить порог, оглянулся на меня. — Зачем мешаться под ногами? Идем на улицу! Александра Сергеевна проводила нас пристальным взглядом. Я не смотрел назад, но чувствовал, как она сверлит глазами наши спины. Потом Комарова громко вздохнула и полезла за кастрюлей. Это я определил по грохоту. Девушка явно была раздражена. Плита в домике, кстати, имелась, небольшая, с двумя конфорками и газовым баллоном, который соединялся с плитой толстым шлангом. Белобрысый вышел на улицу, покрутил головой, соображая, куда нам приткнуться, а затем плюхнулся задницей прямо на порожке Учитывая, что крыльцо было узким и не сильно длинным, я не рискнул сесть рядом с ним, не настолько мы близки, чтобы иметь тесные физические контакты. Плечо к плечу сидеть мало удовольствия. Поэтому, заметив в стороне металлическое ведро, перевернул его дном вверх и устроился на импровизированный стул но Марков посмотрел на меня из половия, — ты явно хотел, чтобы мы остались вдвоем. Говори, лучше сразу решить все вопросы. Знаешь, кони на переправе не меняют, тем более в нашей ситуации. Я тоже рискую достаточно сильно. Давно в теме? Я никак не стал комментировать его насчет слова «переправа и риска», чья бы корова мычала. Сразу перешел к делу. И меня на самом деле интересовали подробности жизни Белобрысова, связанные с его подпольной деятельностью. Причин несколько. Во-первых, хотелось бы понимать степень важности Маркова для ЦРУ. Насколько он крепко связан с данной организацией. Все это, конечно, весело и здорово. Согласен, что в случае нашей скомаровой смерти мы получим самый оптимальный итог. Нету тела, нету дела, как говорится. Соответственно, нас обоих оставят в покое. Но выходит, один человек будет знать правду. И даже если бы я не понимал, что Комарова планирует вместо долгожданного списка агентов оформить Вадиму Александровичу билет в шпионскую вальгалу, или куда там после смерти попадают герои подполья, даже без данного факта вполне очевидно, Марков всегда был бы угрозой. Впрочем, как и мы для него, тут не надо долго думать, без этого очевидно. Либо мы, Вадима, должны были его убрать, либо он нас. Так что, несмотря на то, что Комарова поражает меня определенной циничностью, ее правоту не могу не признать. Поэтому хотелось понимания. Когда Вадимка прикажет долго жить, насколько это расстроит ЦРУшников? Будут ли они вообще копаться во всем случившемся дерьме? Внезапную гибель троих достаточно важных лиц сложно списать на случайность. мне это проще исчезнуть. Я нелегальный агент. Меня, по сути, не существует. Вернее, есть лишь Беляев Максим Сергеевич. А второй его личности, настоящий, знают единицы. Джонатан, который куратор, он точно в числе осведомленных ибо сам готовил Максимилиана вместе с другими подростками. Жив ли этот тип, не знаю. Если нет, то в любом случае личные дела нелегалов были переданы следующему куратору. Здесь, в союзе, тех, кто в курсе личности Беляева, тоже хрен да ни хрена. Лилечка, естественно. Но, подозреваю, о ней, как о связной, известно тоже лишь моему куратору. Кроме актрисы есть еще Вадим, с ним все ясно. Вот мне нужна картина полностью, целиком, чтобы понимать, каких действий ожидать от американской разведки. Со стороны чекистов сложности не прогнозирую. Если я погибну Беляевым, не раскрыв истинного положения вещей, сохранив честное имя, товарищи меня просто помянут добрым словом. «Ты имеешь в виду, как давно я стал предателем?» Белобрызг усмехнулся. «Интересно, конечно. Ты вроде работаешь на ЦРУ. Работал. Но в предателе записал только меня. А сам-то собираешься изменить присяги? Ладно. Дело твое. Мне все равно. Захотел вести честный образ жизни советского гражданина. Твое дело». «Да неужели? А шо ж ты побежал в парк с оружием? Начал угрожать». «Поговорить хотел. Узнать, что происходит». Вадим пожал плечами. «Не было цели тебя убивать или что-то такое, но если ты переметнулся, это большие проблемы. Я давно понял, что ты выкупил меня, еще в тот раз в парке, когда догнал и спросил херню какую-то. А я тебя выкупил гораздо раньше, между прочим. Не знал ведь точно, кто нелегальный агент. По чину не положено знать такие секреты». «Мне поручили найти связного, желательно женщину. Даже в приоритете женщину. Сказали, предстоит распечатать нелегала». А тут как раз Лилечка подвернулась. Удивительная, подходящая для обозначенной цели особая. Хитрая, жадная, злая, завистливая. Полный набор. Завербовал ее быстро. Да что там быстро, сразу. У нее сомнений не было ни грамма. Мне нужно было передать актрисе инструкцию. Первая встреча, первый контакт и все такое. Больше я ничего не знал. Но от природы, обладая одной чертой характера, знаешь ли, стараюсь поиметь со всего выгоду. А что может быть выгоднее информации? Информация — это власть. Тем более прежде мне не доверяли важных дел. Мотался по нашей огромной стране подбирал людей. В первую очередь женщин. «А тут такой поворот!» «Ты начал следить за актрисой?» Я слушал Маркова внимательно. «Этот гражданин сейчас смог помочь мне восполнить те пробелы, которые имелись. А их, между прочим, до хрена пробелов». «Да, сначала просто обалдел, честно скажу. Особист из оборонки, тот самый нелегал. Это я попервой так думал, поверил в твою легенду». А потом обалдел еще больше, когда понял, что ты из комитета. Так глубоко внедрится Талант. В итоге мне велели осесть в этом городе. Нинка как раз появилась. Ты же знаешь про Нинку? Знаешь. Марков ответил сам себе, не дожидаясь, что скажу я. Точно знаешь про Нинку? Эт баб дуры не видит твоей настоящей сути, а я сразу раскусил. волчар ты. Хотя нет, не волчара. Кайот. Вот кто. Знаешь, в чем разница? Кайот самый быстрый. Его не сможет догнать ни одна собака. Пожалуй, кроме борзой. Хитрая сволочь. Говорят, кайот способен распознать, вооружен человек или нет. Сожрет все, что сможет поймать. У индейцев он вообще навроде тотема притворщик каких поискать? Я понял. Достаточно образных сравнений. Оценил твой кругозор сполна. Молодец. Давай по делу. Пришлось перебить Белобрысова. А то он еще час будет рассираться о том, какой Максим Сергеевич молодец. Говорил Марков, естественно, о моем предшественнике, а не обо мне. Это я прекрасно понимаю». Думаю, Вадик наблюдал за Беляевым все это время и сделал определенные выводы на основе конкретных каких-то вещей. По делу, да. Собственно говоря, все как-то совпало, наверное. До переезда в этот город, как и сказал, моя работа носила конкретный характер. Искал полезных людей, которые могли снабжать различной информацией. И эту информацию передавал по своим каналам. Потом пришло распоряжение насчет связного, который будет нужен нелегалу, и одновременно про внучку некоего Ершова. Сказали, девка обладает очень важной информацией, веречь надо, как зеницу ока, и девку, и информацию, потому что в башке у нее считается золотой запас, настолько ценные сведения. И представь, тоже именно в этом городе она объявилась. Прям совпадение на совпадение. Мне передали все необходимые данные, имя, фамилию отчество. Подожди. Я даже головой тряхнул, приводя мысли в порядок. Потому что мысли эти были нехорошие, тревожные. Комарова ведь Комаровой стала только здесь. И я, к примеру, до последнего ее фамилию не знал. Расчет был на помощь определенного человека. — Ты про Маслова? — Марков снова усмехнулся. — Радуется, как дурак, неизвестно чему. — Про него, да. Так вот у меня вопрос. Твои-то как узнали, кто она есть? Вернее, под каким именем и где искать, Александра Сергеевна? и Это, между прочим, нигде не значилось. Мы с Белобрысом молча пялились друг на друга несколько секунд. «Да хрен его знает!» — выдал, наконец, Вадимка. «Значит, слил кто-то из ваших. В смысле, из чекистов. В комитете крыса сидит. Стоит задуматься». Я бестолково таращился на Маркова, попутно пытаясь ковыряться в памяти максим сергеевич «Опять какая-то херня выходит. Ладно, сам факт существования внучки Ершова из списка агентов». Хорошо, об этом знали много людей. Да, сведения сначала засветил Рюмин. Насколько могу судить по имеющимся сведениям, он ухитрился торговаться за свою жизнь. Как? понять не имею, но это сейчас и не важно. Потом, спустя время, о списке снова напомнил кто-то из высших чиновников, желающих сменить место жительства. Им же всем этим, наделенным властью предателем, Хочется вырваться на свободу ради светлого и сытого будущего. Вот удивительный, кстати, факт. Среди обычных людей шпионов мало, реально. В основном предателями оказываются те, кто сидит у кормушки. Почему, интересно? Живут лучше многих. Имеют то, о чем другие мечтать не смеют. А подише ты, в первую очередь, бегут к курагу с поклонами. «Возьмите нас на службу, мы хотим шпионить». Ладно, хрен с ними, с козлами. Меня сейчас конкретно Комарова интересует. В общем, про деда ее снова поступила информация к ЦРУ отсюда, из Союза. Это уже понятно. Но, твою мать, о том, что Коварова и есть та самая внучка, знали только инженер Маслов, Максим Сергеевич и полковник. Все. Дело было засекречено настолько, насколько вообще возможно, даже Беляеву все это время пришлось изображать из себя особиста, который катается с проверками по заводам. Хотя на хрена чекисты чекист, ни вор, ни жулик, че прятаться. Но я так понимаю, в том и была суть. Полковник тоже не особо спешил делиться информацией. Скорее всего, именно по той самой причине, что информация слишком важная. Поэтому Беляев отчитывался только полковнику. Шифрами, кодами, через особый отдел оборонки. Полковник, в свою очередь, мог лишь с вышестоящим начальством обсудить, но уверен, без деталей. Ибо детали этому начальству в хрен не вперлись. Им нужен результат. Есть список — молодцы. Нет списка — иди, полковник, работой И то не факт, что отчеты были. соответственно Я продолжал смотреть на Маркова с невозмутимым видом, хотя в башке творился полнейший сумбург. Просто, выходит, средь имей Данны и Комаровой могли только несколько человек, и среди них сам Беляев. Маслова, пожалуй, можно исключить, тот в своей тени боялся. Кроме того, был удивительным чистоплюем. Судя по воспоминаниям Максима Сергеевича, когда инженер донес о появлении внучки Ершова, он чуть не плакал. Так ему было стыдно перед памятью Виктора Николаевича. Маслов этого и не утаивал даже. Открыто говорил, мол, таких людей, как Ершов, поискать надо. Мало того, честный, порядочный, правильный офицер, так еще самый настоящий герой войны. Соответственно, вообще остаются двое. Беляев. И полковник. Но, возможно, еще не ведая мне начальство. Хреново знает, кто там сейчас. Во главе контрразведки стоит. В любом случае, ситуация не ахтется. С какой стороны ни посмотри. Если крыса полковник, хреново. По вполне очевидным причинам. Это напрочь отметает план, который я вынашивал на очень крайний случай. Пойти к этому суровому мужику и рассказать ему правду. Мол, так и так, был агентом-нелегалом. Сейчас все осознал, новую родину полюбил, хочу служить на ее благо. А я, что скрывать, подобное развитие событий тоже предполагал. Просто в памяти Максима Сергеевича отложилось четкое понимание. Полковник — нормальный мужик. И тоже вроде правильный. Я такой ход планировал сделать в случае из-за того, что при подобном раскладе служить мне на благо Союза до конца жизни. Потому как единственный путь для агента — его перевербовка. А я не хочу. Не хочу, блин, всего этого дерьма. Но если приперло бы, то жизнь, естественно, дороже. Мысли о чистосердечном признании я гонял в голове с того момента, как понял... Кем является Максим Сергеевич на самом деле? Но в приоритете, конечно, была возможность все-таки соскочить ото всех. И от белых, и от красных. Я бы с огромным удовольствием заполучил новое имя, новую жизнь и чухнул куда-нибудь подальше от этих шпионских игр. А теперь что? Получается, доверять полковнику на сто процентов невозможно. И себе тоже потому что слить комарову мог и сам беляев на хрена правда не понимаю но реально мог марков прав у настоящего максима сергеевича башке просто какой-то трактат о стратегии ведения войны свой лично придуманный но пока я не знаю наверняка имеет ли беляев к этому отношение, потому как долбаная память на хер увидела то что мне сильно не хватает исходных данных «Эй, ты меня слушаешь?» Я моргнул несколько раз, сосредотачиваясь на голосе, была брызла. Размышления, которые загрузили мою голову, видимо, отразились на моем лице. Тем более последние фразы Вадика реально остались где-то вне восприятия. Даже не слышал, о чем он говорил. Да, нормально, задумался немного. Я постарался пока откинуть все сомнения в сторону. Сейчас есть возможность узнать больше о том, что может оказаться важным. Надо пользоваться ситуацией. — Ничего себе задумался. У тебя глаза стали стеклянные. Сидел, словом, зачарованный. В одну точку уставился. — А, ну, возможно. Давай еще раз, с того момента, где тебя поручили Комарову. — Те-о, мляха-муха, нашел попугая. — Ладно. Марков нахмурился, но спорить не стал. «Да, она первое серьезное задание, как уже сказал, было велено следить, глаз не спускать, искать варианты контакта, но исключительно на основе ее доброй воли. Сказали, девка не так проста, как может показаться. Я на тот момент уже вычислил, с кем актрисулька связалась, то есть тебя. Вот попутно вас обоих и вел, только Сашу основательно, а за тобой просто приглядывал». Пытался понять, что ты за товарищ. Потом заметил, Лев Иванович при каждом появлении на заводе особистый из Москвы встречается с ним в местах, малопригодных для обсуждения успехов советской промышленности. В общем, немного тут, немного там сообразил, что ты из комитета. Сначала решил, двойная легенда у тебя по необходимости, не сразу понял и ради чего, вернее, ради кого не связал с Комаровой. Зато ваши встречи с Масловым привлекли мое внимание конкретно, особенно когда приключилась история с чертежами. — Ты сам на них глаз положил, — перебил я Маркова, да вы сократите его рассказ до самого важного. Потому что со стороны кухонного окна доносился характерный грохот посуды. Александра Сергеевна явно торопилась быстрее сварить эти дорогие ее сердцу макароны, чтоб снова отираться рядом с нами. Да, верно. Лично мне они и даром не нужны, сам понимаешь. Распоряжение поступило. Я долго готовился, Нинку в спецгруппу засунул, планировал, и вдруг такой поворот, чертежи пропали. И вместе с ними пропал Маслов. Зато появился ты ровно за день до всех этих событий. Более того, появился тайна. Так еще с инженером у вас опять какие-то непонятные встречи начались тут, на этой даче. Марков с усмешкой похлопал ладони по ступеням, на которых сидел. Ему явно заставляло удовольствие хвалиться своей сообразительностью. Для меня разговорчивость Белобрысова — просто подарок судьбы. Для него самое глупое, что можно представить. А всего лишь пару минут назад Вадик рассирался, как круто он смог оценить Максима Сергеевича. Раскусил его натуру. Идиот. Если бы реально раскусил, то молчал бы в тряпочку. У меня лично тоже есть подозрение, что Беляев, мягко говоря, себе на уме. Я бы такому товарищу вообще ни черта на месте блондина рассказывать не стал. «Близко подобраться не смог, но место отследил», — продолжал рассказывать, вдохновлённый своей гениальностью великий следопыт. «Понял, неспроста этот трусливый Лев Иванович исчез чертежами. Он же вообще ни разу не герой. На кой чёрт они ему нужны? но сумасшедшего Маслов вроде не похож. Со своими заскоками — это да, но у всех гениев имеются приветы. «Значит, твоё распоряжение выполнял». А тут как раз актрисулька наша жаловаться стала. Мол, ненаглядно ее Максим совсем на себя не похож. Она ведь начала верить в вашу историю. Бабы. Вечно с ними эти проблемы рано или поздно начинается Такая дурь в голове. Так и Лилечка. Приняла легенду за настоящую жизнь. Представь себе, чуть ли не имена вашим детям придумала. В общем, все обрывочные сведения, которые удалось собрать, сложились в малоприятную картину. Я понял, ты вышел далеко за рамки своих целей, а причина, может быть, лишь одна для этого — пересмотрел приоритеты. Я не собирался тебя убивать, еще раз говорю. Нахрен ты мне сдался. Хотел тряхнуть немного, выяснить правду. И слить информацию хозяевам? потом получить за это заслуженные почести, мол, какой ты молодец. Поймал за руку агента, который решил перейти на сторону врага. Я усмехнулся Марку прямо в лицо. Ну и, конечно, почувствовал некоторое облегчение, хотя бы в отношении Белобрысова. Не знаю, что там в своей голове соображает Александра Сергеевна, но после личного общения с Вадиком понимаю, что это за тип. Ему реально интересно, собственно, выгодно, не более. Будь он фанатиком, идеологией, борцом за справедливость, пришлось бы туго. Фанатики крайне упертые, граждане. Там, торгуйся, не торгуйся, хрен договоришься. Вадимка чистой воды барыга. В том смысле, что кроме благостного состояния собственной задницы, его мало что интересует. Я так понимаю, в предатель он подался исключительно по той же причине. Ему глубоко фиолетово на все. Парень просто всеми филами души желает свалить из союза, в будущее, где есть бабки, статусы и перспективы. Если бы он зажопил перевесчика, мог бы вполне надеяться на воплощение мечты. И с Александр сергеевны песня та же, вот он и кружит рядом с ней, все объясняется очень просто изображает из себя классного парня, которому можно доверять, потому что имеет надежду стать близким доверенным лицом. Думает, Комарова поделится с ним самым ценным. Походу, это и есть причина его героического вмешательства в той ситуации, о которой рассказывала наша девушка. Когда появились за ее головой бравые парни, Вадик хотел произвести впечатление. Он привык, что бабы на него пачками вешаются. Однако александр Сергеевна недооценил. Ее обычным мордобоем не удивишь. Да и потом, честно говоря, что-то мне подсказывает, она мало того без помощи справилась бы, так еще в случае превосходства противника сама Вадимку спасла бы. А теперь, когда Комарова явилась с предложением, от которого Белобрысый не смог отказаться, Все вообще сложилось идеально. Для Вадимки, конечно. Правда, он пока не понимает, что к чему. Верит, будто Комарова на самом деле пойдет на сделку. И все же... блодин точно хотел мне что-то рассказать в парке. До вмешательства Александра Сергеевна и Дубины, которая прилетела в Вадику по башке. «Слушай, а еще вопрос...» Только я собрался спросить Маркова в лоб, как наш милый мужской междусобойчик был прерван самым беспардонным образом. готова на пороге обозначился предмет моих мыслей. То есть Александра Сергеевна собственной персоной. Раздраженный, надо сказать, предмет. Теперь, когда готов обед, можно надеяться, что вы соизволите откушать, а затем приступить, наконец, к обсуждению плана. Время, знаете ли, не резиновое. Оно имеет свойство двигаться вперед. Завтра последний день спокойной жизни. А потом наступит 1 июля. Давайте уже что-то решать.